Сразу же написала Филиппу, чтобы он поторопил на нас второй наряд, однако распоряжение об отправке детей старше года в равной мере могло относиться теперь и к колонии Реваш. И оттуда могли увезти ребенка, раз такое постановление существовало. Александра Петровна не давала советов, только однажды исчерпала все логическим умозаключением. «Бахарев ведь и з детприемника сумеет забрать ребенка без вас. Или вам придется доказывать, что он не отец?» Не находя себе места, я, наконец, дала Филиппу согласие на то, чтобы ребенок находился у него. Главное, Юрочке должно быть хорошо. Филипп написал, что приедет вместе с Ольгой Ивановной, чтобы успеть взять ребенка до общей отправки». Бросала то в жар, то в холод от крайних решений. «Заставлю его поклясться страшной клятвой. Пусть напишет письменное обязательство. Но ведь это значит оскорбить близкого человека. За что? Он любит и меня, и сына. В этом не было сомнения. Я не могла обмануться. Любит и больше, чем я его». В лютый мороз темным зимним утром они приехали.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 о Филиппа я тоже ждала особых слов. До освобождения оставалось три года, целая вечность. у п а л а на одно. «Филипп придумает что-нибудь, будет привозить сына. Я его буду видеть». Ольга Ивановна перекладывала в свой саквояж, нашитую здесь мною одежду сына,